Ютер наставил красные точки. Звать этого типа Франц Винклер, он австриец, прибалтийзвенный. Его, надеюсь, не взяли, спросил Прастан и призадумался. Австрия рядышком с Венгрией и Чехословакией. Это нейтральная страна. потому лучшего вотревальчитьы пункта для нелегалов из с соцстран не придумаешь. Нет, не взяли, ответил человек из сент «Подчиняясь вашему распоряжению, мы лишь проследили, куда он поехал. Одну минуту. На несколько секунд он отошел. Винглер только что снял в Паддингтоне комнату с пансионом. «Соедините меня с шефом, попросил Престон. Сэр Найджил был на совещании. Но узнав, кто звонит, перешел к себе в кабинет и снял трубку. "Да, Джон". Престон кратко рассказал Ирвайну о происшедшем. Тот еще ничего не знал. "Вы думаете, его мы ждали?" "Да. Он может быть курьером", отозвался Престон. "К тому же, других зацепок у нас нет". "Что же вам нужно, Джон? Пусть шестерка попросит" Чтобы слежка занялись наблюдатели, а их отчеты, посылаемые на Корк-стрит, просматривал по мере поступления ваш человек. Те же сегодня необходимо передавать в Сентинелл-Хаус. А Оттуда ко мне. А если Винглер с кем-нибудь встретится, под наблюдение нужно будет взять их обоих. Хорошо, отозвался Сэр Найцу. Я распоряжусь до слежку поручили наблюдателям. А Бэлли Бенкса посажу в радиорубку на Корк-стрит. Он станет сообщать нам о том, как идут дела. Сэрнейлз ирвин лично позвонил с этой просьбой начальнику куста Эй. Тот в свою очередь связался с коллегой из куста Эй, и дежурное звено наблюдателя отправилось в Падингтон на улицу Sussex Gardens. Кстати, возглавлял звено Гарри Беркиншоу. Престон метался по квартире как зверь по клетке, сгорал от желания быть в гуще событий, а не в стороне от них, не скрываться, подобно нелегалу в собственной стране, будучи пешкой в игре, которую ведут за его спиной начальники. В 7:00 вечера группа Гарри Беркиншоу прибыла на место и приняла дежурство у особняков. От тех только этого и ждали. Погода стояла ясная и тёплая. Наблюдатели вчетвером взяли дом, где поселился Винклер. В ящик. Двое притаились у фасада тойки на противоположной стороне улицы, а четвёртый у задней стороны дома. Две принадлежащие наблюдателям машины с водителями стояли среди множества других на Sussex Gardens, готовые в любую минуту сорваться с места, если приятель их бежать. У каждого наблюдателя была рация. Он мог связаться с коллегами, а Беркиншоу, кроме того, и с радиорубкой в подвале дома на Cork Street. Там сидел Барри Бэнкс. И поскольку операция проводилась по просьбе шестерки, все ждали, когда Винклер встретится со своим агентом. Но вот беда, он не собирался этого делать. Он вообще ничего не делал. Просидел у себя в комнате с тюлевыми занавесками до половины девятого, потом сходил в ресторанчик на Эдгер-роуд, съел немудрящий ужин и опять заперся у себя. Он не заложил информацию в тайник, не принял ни от кого инструкции, ничего не оставил на столе в ресторане, ни с кем не заговорил на улице. Однако совершил два примечательных поступка. На пути в ресторан вдруг остановился посреди Эдгер Роуд и поглазев на витрину несколько секунд, пошел обратно. Он проверился, то есть проделал причем не очень искусно один из старейших в шпионском ремесле трюков по обнаружению хвоста. А выйдя из ресторана, остановился у края тротуара, переждал машины и бросился через дорогу. На противоположной стороне снова замер